Шестая глава. Беленые колонны семинарии призрачно подымались вверх, здание почти пропадало во мраке, тополя, переросшие крышу, поглощены были ночью. Короткого порядка маленьких домиков против семинарии нельзя было угадать в темноте, только узенькая щель какой-то ставни теплилась желтым светом. Это был крайний дом на московском взвозе, почти у самой Волги, укромное владение коллежского асессора, С вечера не потухал в доме огонь. Агрепина Авдеевна давно была готова, не раз уже подымалась она с дивана, шла к зеркалу. Тогда подбегала к ней простоволосая девка в сарафане-машутка и, присев на корточки, начинала обирать и одергивать на ней платье. Агрепина Авдеевна поправляла завитушки на висках, накручивая волосы вокруг пальчика, становилась то одним боком к зеркалу, то другим, опять шла к дивану. Машутка вдруг хваталась за грудь и, закатив глаза под лоб, взвизгивала. «Светики! Ой, никак подкатывают!» — Агриппина Авдеевна вздыхала. Почудилась. «Как я теперь и подумаю?» — тихонько говорила Машутка. «Ну как погоня? Страх! У нас у соседнего барина меньшую дочку офицер умыкал невесту. Так за ними десятера суток гнались, покеда не пымали. Три пары кобыл насмерть застигали, Страх!» То невеста улыбнулась Агриппина Авдеевна какой жених сказала маршрутка коли его стерегут получается он дороже другой невесты она опять схватилась за сердце ой светики никак то крыльцу подкрался огрипин авдевна привстала послушала вступай спроси кто там маршрутка зажмурилась бейте меня до смерти ни за что не выйду коленки трясутся дух спирает а там темень ой стучаться огрипина авдевна вышла из комнаты и тотчас вернулась за нею хромал денисенко «Зараз, пейдем!» — говорил он. «Что жених, что кони, не сдержать!» Машутка заткнула от страха уши. Агрепина Авдевна покрылась кружевной черной косынкой, надела ротонду с меховым воротничком. Придавленная ею, она неловко торопилась за Денисенкой. В шагах в двухстах от дома у соборной ограды нетерпеливо перебирали ногами лошади. Денисенко помог Агрепине Авдевне забраться в Тарантас, там уже сидел Мирон Лукич. Дрожащими руками он хлопотливо потрогал армячок, который накинут был на его ноги. Глебка-ямщик отпустил возжи. Следом за тарантасом тронулся заложенный парой возок. Денисенко сопровождал в нем стариково кресло. Пока ехали мимо гостиного двора, под его арками лезли из шкуры собаки, звонкие цепи визжали по проволокам и престижные в испуге дергали и толкали коренную. Потом стихло, тройка побежала ровно, все прибавляя ходу, колеса почти не тарахтели. Накопившаяся за лето пыль половиком покрывала улицы. Мирон Лукич молчал. Все чаще его прохватывала дрожь, так что тряслась борода, и руки подскакивали на коленях. Он робко взглядывал на Агриппину Авдеевну, точно прося извинить его за то, что не может перебороть приступы в дрожи. Он думал сказать ей особенные ласковые слова, каких не говорил ни разу в жизни Но она села рядом с ним молча, не поздоровавшись, даже и у него вдруг пересохло в горле. Он пригляделся к темноте. За волнистым краем косынки ему хорошо виден был маленький, немного приподнятый носик невесты. Он угадывал очертания ее бровей, подбородка, и они чудились ему точь в точь такими, какими он рисовал их себе в безмолвии своей комнаты. «Не холодно ли вам?» — спросил он наконец и не узнал своего голоса. Агриппина Авдеевна обернулась к нему, Он почувствовал ее взгляд, впервые и в такой близости горевший перед ним, подался ему навстречу, но тут же его опять встряхнула дрожью, и он изо всех сил скрестил и сжал свои руки. «Вам, как я гляжу, холоднее моего», — сказала Агриппина Авдевна и перетянула армячок со своих ног на его. Тогда, растроганный и посмелевший, он наклонился к ней и выговорил. «Лихорадка эта от счастья». Она отвернулась, он сказал, «Верить ли, что мечта моя сбывается?» Он медленно приподнял руку и дотронулся до плеча Агриппина Авдевны. Она ничего не отвечала, но он слышал, как плечо ее дрогнуло. Он еще выше поднял руку, непослушными пальцами взял край косынки и тихо оттянул его назад. Перед ним забелела щека Агриппина Авдевны, завитушки волос высыпались из-под косынки, Чуть-чуть мелькнул и скрылся тонкий краешек уха. «Желанная красотка!» — шепнул Мирон Лукич и совсем близко наклонился к ней. Но Агриппина Авдевна быстро напустила косынку на лицо, и опять Мирону Лукичу виден стал только ее приподнятый носик. Они уже давно выехали из города, темнота лилась им навстречу и догоняла их. Казалось, что лошади топчутся по какому-то кругу, неподвижное множество звезд светясь углубляло мрак — Гони, скорей! Вдруг крикнул Мирон Лукич. Глебка понял крик по ямщицки, обернулся в полуоборот к седакам, сказал: «Выдалась ночка». Седоки не отозвались. Вот это ночка! Повторил Глебка в растяжечку. До смерти не забудешь, удумано? По этой по самой дорожке прокатил я час назад пол Мироныча. Взад вперед примчались на увек к церкви. На ней будто и замок заржавел. Побежали к попу, а он и все не не пустил. С ума баи вы сошли, может, разбойники. Так ни с чем и вернулись. Я-то знаю, а Павел не терпится. Все меня в спину кулаком тыкал. Погоняй да погоняй. Я погонял, мне что?» Глебка засмеялся, поправился на козлах, весело спросил. «Вы, Чай, Мирон Лукич, страху натерпелись, как под армяками сидели». «Пошел скорей», — приказал Мирон Лукич. — Я думал, догадаются, найдут вас. Да где догадаться? Денисенку с изроду никто не перехитрил. — Гони, черт! — иступленно закричал Мирон Лукич. Дрожь трясла его безжалостно, не отпуская ни на минуту. Говорить он не мог, агрипина Авдеевна глядела в небо. Прямо над нею сорвалась звезда, чиркнула по-черному, рассыпалась ракетой в порошок. агрипина Авдеевна вздохнула. — Вы по-французски знаете? — спросила она в раздумье. — Нет отозвался Мирон Лукич. «Если в том надобность. При моих чувствах к вам», — договорил он с трудом, одолевая дрожь. Она молчала долго, потом по-прежнему задумчиво спросила. «Вам парки Алексея Давыдовича обозревать доводилось ли? Его превосходительство был единожды, случаем». Опять, помолчав, Агриппина овдевно проговорила. «Полагать надо, такое только у Лудовиков могло быть». Мирон Лукич не ответил, что было силой, сдерживал он себя, чтобы не заскулить от необыкновенного зноба. «Все лудовики проживали во Франции, в Версале», — плавно пояснила она. Он не выдержал и застонал. Прыгающая челюсть его разорвала стон на кусочки в ва ва И чтобы чем-нибудь загладить этот стон, Мирон Лукич выдавил из себя, простирая руки к в девне «Ангел! Ангел!» Но она ничего больше не сказала. Так в безмолвии домчались они до увека. Невеста первая вошла на паперть и стала перед запертой церковной дверью. Денисенко притащил кресло и убежал. Глебка вынул из тарантаса жениха, внес его по ступеням на паперть усадил в кресло, ловко прикрыв ноги одеялом. Очень живо вынырнул из темноты дьячок, отпер дверь. Потом прискакал Денисенко с попом. Попа был маленький, проворный, бесшумно ступая валенками, он вошел в церковь, зажег свечечку около ктиторского ящика и тут же облачился в помятую зелененькую ризу. Жениха вкатил Денисенко вслед за невестой. Она скинула ротонду, косынку и сверкнула белизное платье. Жених смотрел на нее, ничего не видя кругом. Поп раскрыл книгу, закапанную воском, опросил жениха и невесту, за свидетелей расписался Денисенко и по неграмотности поставил два креста глебка У Налоя посередине храма уже горели свечи. Дьячок тихонько запел. Поп крикнул ему тинарком через всю церковь. «Постой, постой! Сперва обручение!» Дьячок легко перешел на другое. Все двинулись к Налою и остановились перед ним. Денисенко помог Мирону Лукичу расстегнуть поддевку, сюртук и вынуть из жилета обручальные кольца. У жениха тряслись руки в пламени восковых свечей. Они больше обычного напоминали собой гусиные лапки. И когда священник надевал на женихов палец золотое кольцо, палец был похож на птичий, сухой, красноватый, с кривым жестким ногтем. Акрепина Авдевна стояла рядом с креслом, опустив глаза, внимательно вслушиваясь в певучее бормотание дьячка и в возгласы священника. В ней было что-то строгое и простое, как в девушке, ожидающей от венчания страшной для себя перемены. Пораженный глядел на нее Мирон Лукич, Худая слава, которая ходила о ней по городу, молва о том, что она загубила не одну человеческую судьбу, но смеялась над стариками и, как цыганка обманула молодых, все это было ложью, выдумкой, наветом. Подле него была невеста кроткая, чистая, со встревоженным юным дыханием, сердце его не ошиблось. Под конец жизни отыскал он вожделенное свое счастье, и вот оставались теперь какие-то минуты, чтобы взять его в руки, Какие-то поповские причитания мешали еще коснуться девичьего сверкающего платья, и в нетерпении с мольбой у жених громко сказал священнику «Не тяни, сделай милость». Но невеста набожно перекрестилась, и, глянув на нее снизу вверх, он притих. Да и нельзя было бы вести дело скорее, чем оно шло. Поп и дьячок были подстать друг другу, и шофера не успели опомниться, как надо было браться звенцы». Тоненько отдавалась по углам пустой церкви Дьячкова пенье, неслышно двинулся вокруг налоя поп, помятая риза болтыхнулась на нем мягким платком и, торопясь, приковыливая Денисенко, покатил за попом кресло, одной рукой держа над головою Мирона Лукича медный венец, усеянный горячими, как рубины, красными стеклами. Страшно вытянув руку, поминутно наступая на белый шлейф невесты, глебкой ямщик нес такой же горящий венец над грипиной авдевной мирон лукич побледнел пот снова проступил у него на лице внезапно он схватился за колеса и судорожно начал подгонять движение кресла так трижды совершен был круг и тут же без оглядки кончилось венчание все бросились к выходу перед дверьми остановились чтобы одеть невесту в полутьме накидывая косынку она скользнула локтем по плечу мирона лукича Он схватил ее и прижал к себе, что-то замычав. Тогда вдруг с женской стремительной жадностью она сдавила его костлявые пальцы и шепнула, почти дотронувшись губами до его уха, «Что ты? Погоди!» Его кинуло в жар от этого «Погоди!» Он чуть не выскочил из кресла, поднявшись на руках, но она уже укутывалась в ротонду, и Денисенко с Зубы поздравлял Ретива, «С законным браком молодой, с законным браком молодая!» Забыв, что еще не вышел из церкви, Мирон Лукич цыкнул на него. «Вези живей, сатана!»